Сонет девяносто девятый Фиалки ранней бросил я упрек. Лукавая крадет свой запах сладкий из уст твоих, И каждый лепесток свой бархат у тебя берет украдкой. У лилий белизна твоей руки, Твой темный волос в почках моя рана, У белой розы цвет твоей щеки,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 Где муза? Что молчат ее уста о том, кто вдохновлял ее полет? Иль песенкой дешевой занята она ничтожным славу создает? Пой, суетная муза, для того, кто может оценить твою игру, кто придает и блеск, и мастерство, и благородство твоему перу. Вглядись в его прекрасные черты, и если в них морщину ты найдешь, Изобличи убийцу красоты, С трафой гневной заклейми грабеж. Пока не поздно, времени быстрей, Бессмертные черты запечатлей. Сонет 101 О ветреная муза! Отчего, отвергнув правду в блеске красоты, Ты не рисуешь друга моего, чьей доблестью прославленный и ты. Но, может быть, ты скажешь мне в ответ, что красоту не надо украшать, что правде предавать не надо цвет, и лучшее не стоит улучшать? Да, совершенству не нужна хвала, но ты ни слов, ни красок ни жалей, чтоб в славе красота пережила свой золотом покрытый мавзолей, нетронутым, Таким, как в наши дни Прекрасный образ миру сохрани. Сонет 102 Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом Всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песни, как приветом, Когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час, Весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, Когда его умолкнут излияния, Но музыка, звуча со всех ветвей, Обычный став теряет обаянье. И я умолк, подобно соловью, свое пропел, И больше не пою. Сонет 103 У бедной музы красок больше нет. А что за слава открывалась ей? Но, видно, лучше голый мой сюжет Без добавления похвалы моей. Вот почему писать я перестал. Но сам, взгляни в зеркальное стекло, И убедись, что выше всех похвал стеклом отображенное чело. Все то, что отразило эта гладь, Не передаст палитры или резец, Зачем же нам, пытаясь передать Столь совершенный портить образец? И мы напрасно спорить не хотим С природой или с зеркалом Твоим. Сонет 104 Ты не меняешься с течением лет. Такой же ты была, когда впервые тебя я встретил. Три зимы седые трех пышных лет запорошили след. Три нежные весны сменили цвет, Насочный плод и листья огневые, И трижды лес был осенью раздет. А над тобой не властвуют стихии. На циферблате указав нам час, Покинув цифру, стрелка золотая Чуть движется невидимо для глаз. Так на тебе я лет не замечаю. И если уж закат необходим, Он был перед рождением твоим. Сонет 105. Язычником меня ты не зови. Не называй кумиром божество. Пою я гимны полной любви, Ему, о нем и только для него. Его любовь нежнее с каждым днем, И, постоянству посвящая стих, Я поневоле говорю о нем, Не зная тем и замыслов других. Прекрасный, верный, добрый — Вот слова, что я твержу на множество ладов. В них три определения божества — Но сколько сочетания этих слов. Добро, краса и верность жили врозь. Но это все в тебе одном слилось. Сонет 106. Когда читаю в свитке мертвых лет О пламенных устах давно безгласных,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 А нам, кому-то наконец близка, Где голос взять, чтобы звучал века. Сонет 107 Не собственный мой страх, Не вещий взор Вселенной всей, глядящий вдаль прилежно, Не знают, до каких дана нам пор любовь чья смерть казалась неизбежной свое затмение смертная луна пережила на зло пророкам и живым. надежда вновь на трон возведена и долгий мир сулит рассвет оливым разлук и смерть не угрожает нам пусть я умру но я в стихах воскресну слепая смерть грозит лишь племенам еще непросветленным бессловесным В моих стихах и ты переживешь Венцы тиранов и гербы вельмож. Сонет 108. Что может мозг бумаги передать, Чтоб новое к твоим хвалам прибавить? Что мне припомнить, что мне рассказать, Чтобы твои достоинства прославить? Нет ничего, мой друг. Но свой привет, как старую молитву, слово в слово, я повторяю. Новизны в нем нет, но он звучит торжественно и ново. Бессмертная любовь, рождаясь вновь, нам неизбежно кажется другою. Морщин не знает вечная любовь, и старость делает своим слугою. И там ее рожденье, где молва и время говорят «любовь мертва».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 Где я не бывал, пред кем шута не корчил площадного, как дешево богатство продавал я оскорблял любовь любовью новой. Да, это правда. Правде не в упор в глаза смотрел я, а куда-то мимо. Но юность вновь нашел мой беглый взор, блуждая он признал тебя любимой. Все кончено.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 Виновницу дурных моих деяний, Богиню, осудившую меня, Зависеть от публичных подаяний. Красильщик скрыть не может ремесло. Так на меня проклятое занятие Печатью несмываемой легло. Помоги мне смыть мое проклятие. Согласен я без ропота глотать Лекарственные горькие коренья. Не буду горечь горькую считать, Считать неправой меру исправлений. Но жалостью своей, о милый друг, Ты лучше всех излечишь, мой недуг. Сонет 112 Мой друг, твоя любовь и доброта Заполнили глубокий след проклятия, Которое выжгла злая клевета — На лбу моем каленую печатью. Лишь похвала твоя и твой укор Моей отрадой будут и печалью. Для всех других я умер с этих пор, И чувство оковал незримой сталью. В такую бездну страх я зашвырнул, Что не боюсь гадюк, сплетенных вместе, И до меня едва доходит гул Лукавой клеветы и лживой лести. Я слышу сердце друга моего, а все кругом беззвучно и мертво. Сонет 113 Со дня разлуки глаз в душе моей, а тот которым путь я нахожу не различает видимых вещей, хотя на все по-прежнему гляжу Ни сердцу, ни сознанию беглый взгляд Не может дать о виденном отчет. Траве, цветам и птицам он не рад, И в нем ничто подолгу не живет. Прекрасный и уродливый предмет В твое подобие превращает взор. Голубку и ворону, тьму и свет, Лазурь морскую и вершины гор Тобою полон и тебя лишен Мой верный взор Неверный видит сон. Сонет 114. Неужто я, прияв любви венец, Как все монархи лестью упоем? Одно из двух. Мой глаз лукавый льстец, или волшебству тобою он обучен. Из чудищ и бесформенных вещей он херувимов светлых создает. Всему, что входит в круг его лучей, с твоим лицом он сходство придает. Вернее, первая догадка — лесть. Известно глазу все, что я люблю, и он умеет чашу преподнесть, чтобы пришлась по вкусу королю. Пусть это яд, мой глаз искупит грех. Он пробует отраву раньше всех.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 что я забыл заветный Твой порог, с которым всеми узами я связан, что я не знал цены Твоим часам, безжалостно чужим их отдавая, что позволял безвестным парусам себя нести от милого мне края. Все преступления вольности моей Ты положи с моей любовью рядом. Представь на строгий суд Твоих очей, но не казни меня смертельным взглядом. Я виноват, но вся моя вина покажет, как любовь твоя верна. Сенет 118 Для аппетита пряностью приправы мы вызываем горький вкус во рту. Мы горечь пьем, чтобы избежать отравы, нарочно возбуждая дурноту. Так избалованный твоей любовью, я в горьких мыслях радость находил. И сам себе придумал нездоровье еще в рассвете бодрости и сил. От этого любовного коварства и опасения вымышленных бед я заболел не в шутку, и лекарства горчайшие глотал себе во вред. Но понял я. Лекарство — яд смертельный. Тем, кто любовью болен беспредельный. Сонет 119 Каким питьем из горьких слез сирен Отравлен я! Какой настойкой ада! То я страшусь, то взят надежды в плен, К богатству близок и лишаюсь клада, Чем согрешил я в свой счастливый час, когда в блаженстве я достиг зенита? Какой недуг всего меня потряс так, что глаза покинули орбиты? О, благодетельная сила зла! Все лучшее от горя хорошеет, и та любовь, что сожжена дотла, еще пышней цветет и зеленеет. Так после всех бесчисленных утрат во много раз я более богат. Сонет сто двадцатый. То, что мой друг бывал жесток со мною, полезно мне. Сам, испытав печаль, я должен гнуться под своей виною, коль это сердце, сердце, а не сталь. И если я потряс обидой друга, как он меня, его терзает ад, и у меня не может быть досуга припоминать обид минувших яд. Пускай-то ночь печали и томления Напомнит мне, что чувствовал я сам, Чтоб другу я принес для исцеления, Как он тогда, раскаяние бальзам. Я все простил, что испытал когда-то, И ты прости, взаимная расплата. Сенет 121 первый. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напрасленно страшнее обличение. И гибнет радость, коль ее судить должно не наше, а чужое мненье. Как может взгляд чужих порочных глаз Щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, Мои шпионы, мастера злословий. Я — это я, а вы грехи мои по-своему равняете примеру. Но, может быть, я прям, а у судьи неправого в руках кривая мера, и видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож. Сонет 122 второй. Твоих таблиц не надо мне. В мозгу вернее, чем на пергаменте и воске, Я образ твой навеки сберегу. И не нужны мне памятные доски. Ты будешь жить до тех далеких дней, Когда живое уступает ленью, Отдаст частицу памяти твоей Всесильному и вечному забвенью. Так долго бы не сохранился воск твоих таблиц, Подарок твой напрасный. Нет, любящее сердце, чуткий мозг Полнее сберегут твой лик прекрасный. Кто должен памятку любви хранить, Тому способна память изменить. Сонет 123 Не хвастай время властью надо мной. Те пирамиды, что возведены тобою вновь, Не блещет новизной, они перелицовка старины. Наш век недолг, нас не мудрено прельстить перелицованным старьем, мы верим, будто нами рождено все то, что мы от предков узнаем. Цена тебе с твоим архивом грош, во мне и тени удивления нет пред тем, что есть и было. Эту ложь плетешь ты в спешке суетливых лет. И если был я верен до сих пор, не изменюсь тебе наперекор. Сонет 124. О, будь моя любовь, дитя удачи, дочь времени, рожденная без прав, судьба могла бы место ей назначить в своем венке или в куче сорных трав. Но нет. Мою любовь не создал случай. Ей не сулит судьбы слепая власть, Быть жалкою рабой благополучий И жалкой жертвой возмущения пасть. Ей не страшны уловки и угрозы Тех, кто у счастья час берет в наем. Ее не холит луч, не губят грозы, Она идет своим большим путем. И этому ты, временщик, свидетель, Чья жизнь порог, а гибель — добродетель. Сонет 125. Что, если бы я право заслужил держать венец над троном властелина или бессмертие камень заложил не более надежный, чем руины? Кто гонится за внешней суетой Теряет все, не рассчитав расплаты, И часто забывает вкус простой, Избалован стрепней замысловатой. Нет, лишь твоих даров я буду ждать, А ты прими мой хлеб, простой и скудный, Дается он тебе как благодать В знак бескорыстной жертвы обоюдной. Прочь, искуситель, чем душе трудней, Тем менее ты властвуешь над ней». Ценет 126. Крылатый мальчик мой, Несущий бремя, часов, Что нам отсчитывают время, От убыли растешь ты, подтверждая, Что мы любовь питаем увидая. Природа, разрушительница мать, Твой ход упорно возвращает вспять. Она тебя хранит для праздной шутки, чтобы, рождая, убивать минутки. Не бойся, госпожи, своей жестокой. Коварная щадит тебя до срока. Когда же это время истечет, предъявит счет и даст тебе расчет. Сонет 127. Прекрасным не считался черный цвет когда на свете красоту ценили. Но, видно, изменился белый свет, прекрасное подделкой очернили. С тех пор, как все природные цвета искусно подменяет цвет заемный, последних прав лишилась красота. Живет она безродной и бездомной. Вот почему и волосы, и взор возлюбленной моей чернее ночи как будто носят траурный убор По тем, кто краской красоту порочит. Но так идет им черная фата, Что красотою стала чернота. Сонет 128 Едва лишь ты, о музыка моя, Займешься музыкой, встревожив строй Ладов и струн искусной игрой, и Ревнивой завистью терзаюсь я. Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Я весь хотел бы клавишами стать, чтоб только пальцы легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать, когда ты струн коснешься в забытьи. Но если счастье выпало струне, отдай ты руки ей. А губы мне. Сонет 129. Издержки духа и стыда растрата. Вот сладострастие в действии. Оно безжалостно, коварно, бесновато, Жестоко, грубо, ярости полно. Утолено, влечет оно презрение, В преследовании не жалеет сил, И тот лишен покоя и забвенья, Кто невзначай приманку проглотил. Безумное, само с собой в раздоре, Оно владеет или владеют им, В надежде радость, в испытании горе, А в прошлом сон растаявший, как дым. Все это так. Но избежит ли грешный Небесных врат, ведущих в ад кромешный?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 И любишь власть, подобно всем красавицам надменным. Ты знаешь, что моя слепая страсть тебя считает даром драгоценным. Пусть говорят, что смуглый облик твой не стоит слез любовного томления. Я не решаюсь в спор вступать с молвой, но спорю с ней в своем воображении. Чтобы себя уверить до конца И доказать нелепость этих басен, Клянусь до слез, что темный цвет лица И черный цвет волос твоих прекрасен. Беда не в том, что ты лицом смугла. Не ты черна, черны твои дела. Сонет 132 Люблю твои глаза.